Глава 15 Второе убийство. Мокрый и дрожащий, в пиджаке, с которого текло, босиком, ботинки остались на том берегу, Вася сидел в ольховом кусту, поджидая пахана. Моржовая будка допрыгала тем временем до берега. Чертыхаясь, на четвереньках пахан пополз по бетонной плите наверх к лесу. Он полз, полз прямо к тому кусту, в котором таился Куролесов. И Вася выступил навстречу, подняв к небу мокрые кулаки. У -у -у -у — У-у-у! дрожал он. У, -у, -у, -у, у убийца! Это ты убил меня и завалил брюквой! Ты отдай мои часики! — Чего? — потрясенно спросил пахан протирая ладонью нефтяные очи. — Кто убил? — Ты, пахан собака, ты убил и брюквой заболел Отдай мои часики, о, как мне холодно под брюквой, холодно мне, отдай часы с музыкой. Вася синел и зеленел прямо на глазах, только нос его оставался по-прежнему седым и лиловым. А над головой Куролесова маячило облако, которое тоже синело, зеленело и дрожало, пугая пахана. «Зачем ты убил меня, пахан? Ведь я же хороший. Я ведь был от фомича, а ты меня убил, и пуля попала в сердце. Нагляди, что ты наделал!» Тут Вася задрал рубаху и показал свой синий живот и совершенно целое сердце. «У-у-у! Убийца ты, пахан! Каин, зачем ты убил брата своего, Авеля?» У Васи, кажется, начинался настоящий бред. «А потом пришел Мишка и сказал, что морковь слаще, а папа ударил Петю, потому что Басилов только думает на бензин, когда уже звездочки взошли». Облако совершенно возмутилось. Оно в первый раз слышало про убийство, потому что зародилось немного позднее. Услышав такое, оно отодвинулось подальше, заволновалось, забурлило и, разогнавшись изо всей силы, въехало похану в лоб. Пахан зажатался. Удар получился не такой сильный, вроде как диванной подушкой, но сам факт — облака бьющее по лбу, потряс пахана. И действительно, видывали мы перистые облака, видывали кучевые «Облако дерущееся» — это был первый случай в отечественном облаковедении. «Облака на меня напускаешь!» — прохрипел пахан, признавая, наконец, Васю. «Я тебя убил один раз, но полагается дважды!» Он выхватил пистолет и... Но пистолет не выхватился. Пахан шарил в мокром кармане. «Где?» «Где пушка?» — хватался он за пиджак. «Утопла! Пушка утопла!» Да, дорогие читатели, пушка утопла во время адских подводных прыжков, вывалилась из кармана и растворилась в солоноватых водах канала Москва-Клязьма. «Холодно мне, пахан!» — говорил Вася и Кая. «Дай мне!» «Горячие брюквы! Согрей мне ноги шерстью барса! Спасибо, что ты меня убиваешь во второй раз! Да, я обниму тебя!» И Вася пошел к нему, жалобно улыбаясь и протягивая скрюченные пальцы. Пахан попятился. В этот самый момент он... Облако разогналось посильнее и только хотело ударить пыльной подушкой, как из кустов выскочила рыжая собачонка маленького роста. Это был матрос, который вырвался, наконец, из тюремного заключения. Не раздумывая ни секунды, матрос вцепился, паханув взад, а облако грохнуло по макушке. Отбиваясь от облака, стряхивая со штанов матроса, пахан пятился назад к каналу, из вод которого торчали, между прочим, еще четыре руки, в которых жители деревни Глухого легко опознали бы руки, пилившие березу.